Анастасия Маркова, целитель для советника императора. Глава первая Дождливый сентябрьский день подходил к концу. Я чувствовала на себе испытующий взгляд подруги, но упорно продолжала делать вид, что ничего не замечаю. «Почему сегодня такая поникшая?» Не удержалась она от вопроса и кивком указала на тарелку с ароматной выпечкой. Даже к любимым пончикам не притронулась. Кто-то из пациентов обидел? Я фыркнула, убрала указательный палец с ободка фарфоровой чашки и закатила глаза. Пусть только посмел бы, и ближайшие три дня точно провел бы в уборной. Ты же знаешь, с меня останется. — Тогда в чем дело? — озабоченно спросила Вилма, взяла пухлой рукой эклер и надкусила, глянув на него с восторгом. Лучшая подруга была той еще сладкоежкой. Неудивительно, что набрала около десяти килограммов за прошедший год. Или, сказалась третья беременность. Скорее всего, и то, и другое. Хоть формой вилмы претерпели заметные изменения, я продолжала любить ее, считать сестрой, о которой мечтала все детство и даже словом не убрекнула. Правда, виделись мы теперь не так часто, как прежде. Где-то дважды в неделю. Не ходили больше вместе по лавкам и на городские праздники, Ее замужество, наряду с рождением неугомонных детей, отразилось на нашей дружбе. Несмотря на легкую горечь, я была рада, что жизнь названной сестры сложилась подобным образом. Брак определенно пошел ей на пользу. Вилма перестала попадать в нелепой ситуации. Но появился и существенный недостаток. Она отчаянно мечтала поделиться со мной свалившимся на нее счастьем, отчего у нас не единожды случались размолвки. Вновь ощутив на себе заинтересованный взгляд хозяйки дома, я нехотя принялась за рассказ, ради которого, собственно, пришла сюда сегодня. Вчера пациентка перед выпиской предложила мне погадать на картах в знак благодарности. Я не стала отказываться, не хотела обижать. Ей вредно волноваться. Карие глаза Вилмы загорелись огнем. Подруга даже оживать перестала, подалась вперед и спросила. «Что она тебе нагадала?» «Богатого и щедрого мужа? Кучу детишек?» «Если бы. С ее слов я никогда не стану матерью, если не позабочусь об этом в ближайшее время». «И ты поверила?» — поморщилась Вилма. «Дай руку. Я сейчас такое будущее тебе предскажу, что сама позавидую». Поверить не поверила, но над предсказанием задумалась. Просто пациентка напомнила мне проклятву. Лорейн, не бери в голову!» — напористо произнесла она, желая меня успокоить. — У тебя полно времени на исполнение последней воли отца. — Если бы, — хмыкнула я, сделала глоток остывшего кофе и невесело выдала. — В следующем месяце мне исполнится двадцать восемь. Подруга торопела и захлопала ресницами. — Как быстро время летит, однако. — Пациентка права. Часики начали обратный отчет. Пусть в запасе у тебя два года, не стоит откладывать дело в долгий ящик. Глаза моргнуть не успеешь, как разменяешь четвертый десяток. Заключила названная сестра и потянулась за новым эклером. Нет, чтобы ободрить, она позволила отчаянию набрать силу. «Зачем я только поклялась?» — воскликнула с чувством безысходности. Захотела снова пригубить из чашки, но та оказалась пустой. «Ну...» «Твой отец мертвому мог уговорить выкопать себе могилу», — повела Вилма плечом и накусила пирожное. «Что мне делать? Где найти мужчину на одну ночь?» Без понятия, лорейн Удрученно протянула она и предложила по истечении минуты. «Поговори с Рональдом. Он твой друг все-таки должен выручить в трудную минуту. Ты ведь не претендуешь на титул герцогини и несметное богатство». Пробовала. Дохлый номер. «Сказал, что я красивая девушка, и он запросто провел бы со мной ночь другую, но жизнь ему дороже». «Трус!» — выкрикнула подруга, раскрасневшись. «Я тоже так сказала. Представляешь, он нисколько не обиделся, только посмеялся и посоветовал прийти с той же просьбой лет через тридцать, когда ему надоест жить и будет на кого оставить поместье, при условии, что я наполовину сохраню свою красоту». Вилма сжала руку в кулак, потрясла в воздухе и заскрежетала зубами. «Точно, трус! А что, Эдвард?» «Эдвард готов хоть завтра на мне жениться. Но толку? Тебе ли не знать, что без участия мужчины дети не появляются на свет?» «Лечение не дало эффекта? Полный паралич?» — прошептала она, округлив глаза. «Паралич не паралич, но мертвые пчелы не жужжат». «Вообще-то я не имею права обсуждать с тобой своих пациентов, так что забудь об Эдварде». Подруга протяжно вздохнула, снова надкусила эклер, пригубила из чашки и нерадостно заключила. «Да уж, плохи твои дела, Лоррейн. В нашем городе тебе не найти отца для ребенка». «А в соседних?» — с надеждой посмотрела на нее, сев неестественно прямо до боли в спине. «В соседних тоже». Не стоило заставлять Джозефа идти принимать ванну в первую брачную ночь. Слова названной сестры привели меня в ярость. «Хочешь сказать, это я разлила мыло? Я подставила ему подножку и приложила головой о мраморный пол. Ты еще Брайна с Кевином запиши на мой счет!» «А чей? саркастически изогнула Вилма бровь. «Разве не ты пообещала Брайну выйти за него, если тот почитает стихи при луне, стоя на заборе?» «Что плохого в романтике?» — буркнула, потупив взгляд. «Ничего, если вспомнить, сколько весил на тот момент горе-жених. Сто килограммов, кажется». «Сто двадцать», — поправила подругу. «Еще лучше. Неудивительно, что он свалился с ограждения и лишился глаза, налетев на ветку. Кевин повредил ногу из-за твоего сумасбродства. Зачем подначила его лезть к тебе на балкон по связанным простыням с цветком в зубах?» но эти двое хотя бы живы, в отличие от Джозефа. И пусть ты не сделала ничего из того, что перечислила, не отправь его мыться, не ломала бы сейчас голову, как исполнить последнюю волю отца. Впрочем, до сих пор не понимаю, как лорду Джетсу удалось убедить твоего кузена подписать тот договор. Неужели ему не нужны деньги? Я взяла заварник, наполнила чашку ароматным кофе и, наконец, проговорила. Лионел настолько богат, что соловьиная обитель не повлияет на его материальное благополучие. И ты сама обмолвилась, что отец запросто мог уговорить мертвого выкопать себе могилу». Вилма откинулась на спинку стула, устроила на животе руки и соединила кончики пальцев. «Зачем тогда кузена поместье? Не проще ли было отдать его тебе без выполнения ряда условий?» «Проще. Но какое в этом удовольствие? Приятнее пощекотать нервы» а лучше вовсе насолить мне». Я сделала глоток бодрящего напитка и ответила на вопрос, застывший в карих глазах подруги. Не может никак простить сломанного носа, хотя сам вскарабкался на старую грушу. Хотел доказать всем, что лучше меня лазить по деревьям. Не вышло. То ли силы не рассчитал, то ли обувь выбрал неподходящую. Как бы то ни было, Лионел не удержался и рухнул на землю, точно подстреленный пересчитав при падении своим длинным носом едва ли не все ветки, повстречавшиеся на пути. Стоило ехидной улыбки расплыться на пухлых губах Вилмы, как с моего языка сорвалось. «Я его не подначивала, но переубеждать тебя не стану. Бесполезно. Скажи-ка лучше, почему мужчины до сих пор меня сторонятся? Со смерти Джозефа прошло более девяти лет, к тому же я изменилась». «Верно, Лорейн, ты изменилась». Еще больше похорошела, поднабралась ума, стала отличным целителем. И пусть и ветер не гуляет нынче в твоей голове, турная слава не оставит тебя, пока люди будут убеждены, что ты приносишь мужчинам сплошные несчастья. Так что на местных не рассчитывай. Придется тебе попытать счастье где-то подальше от Бромвеля, либо с кем-то заезжим. Давай так, я поговорю с Грантом. У него полно знакомых, может, посоветует чего дельного, или даже найдет отца твоему будущему ребенку. Согласна? Поскольку другого плана у меня все равно пока не было, я энергично кивнула, осушила чашку в несколько глотков и засобиралась домой. Спустя два дня. Я сидела в кабинете, заполняла карточку пациента, когда внезапно открылась дверь и в помещение вплыла подруга. На пухлых губах блуждала такая широкая улыбка, что мое сердце совершило кульбит в ожидании недобрых вестей. Вилма редко заглядывала в больницу, тем более в пятницу, когда от пациентов не было отбоя. «Хорошо, что сидишь, а то упала бы. У меня для тебя чудесные новости. Похоже, боги решили смиловаться над тобой». Подруга плюхнулась на стул, и тот натужно заскрипел под ее весом. «Завтра в Уидоне состоится закрытый ужин в честь какого-то важного чиновника». Молоденьких служанок уже нашли, теперь идет набор хорошеньких танцовщиц. Я поставила перо в чернильницу, поднялась из-за стола, сложила руки на груди и принялась расхаживать по кабинету. — Не выйдет. Ты же знаешь, что мне слон на ногу наступил еще в детстве. — Да слушай! — возмутилась она, закатив глаза и произнесла заговорщическим шепотом. — В качестве подарка чиновнику подыскивают невинную девушку. Конечно, смазливую. Отбор состоится завтра в девять вечера. Адрес у меня есть. Вилма достала из сумочки листок и покрутила в воздухе с довольным видом. — А я каким боком к этим натуралисткам? — недоуменно посмотрела на подругу. — Лорейн, не тупи! — вспылила она. — Тебе нужен мужик на одну ночь? Правда, помимо хороших вестей есть плохие. Чтобы получить доступ к телу прислужника, придется пройти осмотр у поветухи. Мелочи жизни. Я каждый год прохожу его в больнице. Какие еще требования к подарку? Девушка должна быть ухоженной, с красивой фигурой и симпатичным личиком. Ты подходишь по всем пунктам, только наряд нужно подыскать соответствующий. И накраситься ярко, чтобы ни у кого не возникло сомнений на твой счет. Платье и макияж я беру на себя, а зелий сама позаботишься. Я подошла к креслу, удобно устроилась, сцепила руки в замок и стала поигрывать пальцами, раздумывая над услышанным. «Хм, странно все это», — подала, наконец, голос. «Такое впечатление, что кто-то изрядно провинился, раз из кожи вон лезет, чтобы умаслить этого чиновничка. Он старый?» «Понятия не имею, ни сколько ему лет, ни как зовут, ни как выглядит». Что знала, то рассказала. «Что за мысли витают в твоей светлой головушке? Пойдешь или собираешься отказаться?» Поинтересовалась подруга, когда молчание затянулось. Весьма не кстати раздался стук. Не дожидаясь позволения войти, в кабинет вломился молоденький и ужасно перепуганный практикант. «Госпожа целительница!» Лилит снова покраснела с головы до ног. «Стала буквально пунцовой! Что делать?» Я протяжно выдохнула и закрыла на несколько мгновений глаза. «Наша песня хороша, начинай сначала». «К ней приходила сегодня бабушка?» «Да, пару часов назад», — озадаченно ответил Кит. «Для начала глубоко вдохни и также глубоко выдохни. Целитель должен сохранять спокойствие и выглядеть уверенным при любых обстоятельствах, даже когда ситуация критическая. Затем найди конфеты и все до единой закопай на заднем дворе». Лилит прячет их обычно в матрасе или в наволочке. На уговоры не поддавайся. Она точно будет умолять тебя оставить хоть один леденец, но ты обязан сделать так, как я сказала. После напои ромашковым отваром. Из отвара череды приготовь компрессы. Охране строго-настрого прикажи не впускать никого из родных, раз не понимают, что вредят девочке, потакай ее прихотям. Я подойду через пять минут и проверю. Отчеканила чуть ли не каждое слово и взмахом руки наказала Киту покинуть кабинет. Стоило закрыться двери с обратной стороны, как Вилма вернулась к прежней теме. Так что надумала? Не нравится мне эта затея, но, пожалуй, стоит поучаствовать в отборе. Невесело протянула я и снова заиграла пальцами. Вдруг выгорит дело? Правильно! Расплылась подруга в широкой улыбке и тяжело поднялась. Попытка не пытка. В любом случае ничего не потеряешь. Уидан недалеко отсюда, всего в получасе езды. Прокатишься туда-обратно, на людей поглядишь, развеешься, если не получится обойти других, как ты выразилась, натуралисток. Вечером принесу платье, пусть Карен почистит его и подгонит при необходимости. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. До вечера, попрощалась она, поправив сумочку, и направилась к двери. Взявшись за ручку, Вилма повернулась и произнесла. «Советую самой перепроверить вещи маленькой демоницы. Сдается, мне уговорит она этого бесхребетного оставить леденец. Или даже два». Я кивнула и вперилась в окно невидящим взглядом. Постукивая пальцем по рабочей поверхности стола, задавалась вопросом, стоит ли идти на поводу у подруги. Ответа не нашлось, но вскоре я пришла к выводу, что не стоит переживать раньше времени и накручивать себя. Послезавтра картина прояснится».